Он увидел, как Родден, фамильярно склонившись к его коляске, разговаривал с Эмилией и так обрадовался, что ответил на сердечное приветствие адъютанта с несколько даже излишней горячностью. Родден и Добин обменялись сугубо сдержанными поклонами. Кроули рассказал Джорджу, что они остановились с генералом тавто в отель Дюпар, и Джордж взял со своего друга обещание в самом скором времени посетить их. «Страшно жалею, что я не встретился с вами три дня назад», — сказал Джордж. «Я давал обед в ресторане. Было очень мило. Лорд Бейраккорс, графиня и леди Бланш были так добры, что отобедали с нами. Жаль, что вас не было». Сообщив таким образом старому знакомому о своих притязаниях название светского человека,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 «Чертовски хорошенькая девушка!»